он нашёл поддержку у значительной части городского населения. Многих обманул, чуть не весь город. Ему противостоял епископ, которого сторонники волхва собирались убить. Лишь князь Глеб и его дружина сохранили верность христианству и поддержали епископа. А люди все пошли и стали за волхвом. Такое отношение народа к епископу и волхву, отмечал Голубинский, показывает, что он, народ, был еще настоящий полуязычник с перевесом сочувствий на сторону язычества, и что последнее у него еще вовсе не началось растворяться в христианстве. Неизвестно, к чему привела бы эта конфронтация, и начался мятеж великий в людях, если бы не коварство князя-христианина. Спрятав под плащ боевой топор, Глеб пошел к Волхву якобы для спора с ним. Князь задал Волхву провокационный вопрос. «Знаешь ли, что утром случится, и что до вечера?» Тот же сказал, «Знаю наперед все». И сказал Глеб, «А знаешь ли, что будет с тобой сегодня?» «Чудеса великие совершу», — сказал Волхв. Глеб же, вынув топор, разрубил волхва, и тот пал замертво, и люди разошлись. Проанализировав приведённые летописные данные, исследователи пришли к выводу, что и в конце 11 века новгородцы не стали ещё христианами. Согласились с таким выводом и серьёзные церковные историки. Так, уже упомянувшемся курсе лекций протоиерея Горского говорится, что Полное обращение новгородцев в христианство совершилось уже в конце 11-го, начале 12-го века. Автор большой и убедительно аргументированной статьи «Положение новгородских владык от крещения Новгорода 1991-1992 годы и до подчинения его Москве 1478 год так охарактеризовал новгородцев рассматриваемого периода». Официально они числились христианами, но в частном домашнем быту оставались прежними язычниками. Холодно относились к новой вере, мало интересовались делами церкви и индифферентно смотрели на её представителя епископа. Лишь в XII-XIII веках новгородцы сроднились с христианством. Такой же точки зрения по данному вопросу придерживались в недалёком прошлом и современные церковные деятели. Например, в проповеди по случаю тысячелетия Новгорода, которая отмечалась в 1959 году, протоиерей Илья Ильин признал, что не безупорной борьбы со стороны язычества принималось христианство новгородцами. Далее проповедник отметил, что процесс распространения и укрепления христианства в весьма обширных пределах новгородских совершался медленно, и лишь с течением времени христианские начала вошли в жизнь великого Новгорода. Действительно, если в самом Новгороде потребовалось так много времени для насаждения христианства, то в весьма обширных пределах новгородских и говорить нечего. Тем процесс христианизации местного населения растянулся ещё на несколько столетий. В "Хронид Возской пятины" в Новгородской области писал Голубинский: "Крещённые, может быть, ещё в период домонгольский, и едва ли не позднее 13 века оставалось двоеверное до половины 16 века". Примечание: Пятни Новгородские территориально-административные районы на которой делилась Новгородская земля с конца 15 по начало 18 века. По пятинам вёлся учёт населения, проводилась раскладка податей и повинностей. О том, когда и как обращали в христианскую веру жителей Чудского, Ижорского, Ореховского и других уездов в новгородской земли, красноречив рассказал в своей истории русской церкви архиепископ Макарий Булгаков. Узнав о том, что они, формально считаясь христианами, фактически не переставали держаться грубых языческих соеверий, новгородский архиепископ Макарий прибегнул к решительным мерам типичным для миссионеров